Заключение. Противопоставление народной медицины официальной – пустая затея. Каждая отражает в своем лице различные аспекты борьбы за здоровье. Этот процесс поиска средств от недугов будет продолжаться вечно. И чем могущественнее будет цивилизация, тем больше способов найти что-либо полезное, будь то естественный продукт или полученный искусственным путем. Опорой этому поиску всегда будет желание помочь другому и наблюдательность. Например, открытие Страфантина, спасшего сотни тысяч больных с сердечной недостаточностью. В числе участников экспедиции знаменитого исследователя Африки Ливингстона был врач Кирк. Он интересовался ядами для стрел, которыми пользовались охотники Черного континента. Коллекция образцов находилась в его полевой сумке вместе с принадлежностями туалета. Ничтожная часть яда из плодов и коры лианы Страфана попала на его зубную щетку. Когда Кирк начал чистить зубы этой щеткой, он заметил урежение своего пульса. Его сообщение в печати о действии ничтожных количеств яда страфанта на сердечную деятельность заинтересовало химиков и врачей Европы. А благодаря работам советского ученого Пеликана и других исследователей, медицина получила высокоэффективное средство для спасения больных сердечной недостаточностью. Страфантин – бывший стрельный яд африканских джунглей. Поиск новых лекарственных средств не оставлял равнодушным никого. Один наблюдательный парикмахер заметил, что после применения крема для бритья, в который косметические фирмы добавили вещество, поднимающее волосы, для облегчения бритья, у его клиентов-гипертоников улучшается самочувствие. Так была открыта перспективная группа противогипертонических средств – катапрессанты, гиметон, клофелин, которые, в отличие от традиционных препаратов индийской раувольфии – раонатин, резерпин – вызывают меньше депрессии и вазомоторных явлений в виде хронического насморка. В 1951 году появилась перспективная группа ганглиоблокаторов, которая вооружила врачей средством для борьбы с наиболее сложными нарушениями кровообращения, отеками легких, на фоне повышения артериального давления, гипертоническими кризами. Решение проблемы гипертонии поможет решить проблему и ее последствий – инфарктов, миокарда и инсультов. Статистика утверждает, за последние десятилетия смертность от инфаркта миокарда сократилась в 2,5 раза. Природные вещества, используемые в виде лекарств, вызывают поточные, отрицательные в данном случае, реакции реже, чем искусственно синтезированные. Взаимодействие человеческого организма с окружающим его естественным миром шлифовалось тысячелетиями развития человека как биологического вида. Взаимодействие с вновь созданными веществами насчитывает лишь годы. Футурологи когда-то предсказали, что 1982 год будет годом создания искусственных органов и электронных устройств, вживляемых в человеческий организм. И сегодня нельзя сказать, что прогноз оказался пустым прожектом. А что же, по мнению футурологов, ждет науку впереди? Те же футурологи предсказывали исправление генных дефектов на молекулярном уровне – 2000 год. Медикаменты, вызывающие отрастание отсутствующих органов у человека – 2007 год. Медикаменты, повышающие умственные способности – 2020 год. Медикаменты для управления процессом старения и продления жизни на 50 лет – 2023 год. Неумолимое движение прогресса порождает не только блага, но и новые проблемы. Одна из них – химическое давление на человека. Оно усиливается с каждым годом. Так, в реестр Американского химического общества в 1983 году было занесено 6-миллионное вещество, из них более 140 тысяч – лекарственные препараты. Проведенное недавно в США обследование подтвердило, что приблизительно о 80% всех химических веществ не имеется медицинско-токсикологической информации. И к проблеме химического давления прибавляется проблема фармакологии. Среди научных направлений, решающих эту очередную проблему, Особенно важной является антидотная терапия отравлений, рост которых происходит параллельно потреблению химических веществ. Только в 1968 году США имел место миллион острых отравлений. По данным Лужникова, количество больных с острыми отравлениями в нашей стране превосходит по частоте госпитализации такое заболевание, как инфаркт миокарда, а число смертельных исходов при этом виде патологии в два раза выше, чем при дорожно-транспортных происшествиях. Лечение – это формула с тремя неизвестными. X – как быстро поглощается лекарство. Y – как оно разрушается в организме. И Z – с какой скоростью выводится. Решение всех трех неизвестных зависит от скорости обменных процессов в конкретном организме. Сюда же относятся и побочные явления, которые столь же многообразны, сколь и непредсказуемы. Здесь и токсические поражения, и болезненное привыкание, и аллергические осложнения, и дисбактериозы, суперинфекции. Поэтому в 1901 году Арыкиным в медицинскую практику был введен термин «лекарственная болезнь». Этим термином русский ученый обозначил различные сыпи, возникающие при лекарственной терапии. В новом понимании лекарственная болезнь, по данным Максимовича, встречается у 8,8% всех людей. Другая проблема – аллергия. Утверждают, что этот бич – порождение химиотерапии XX века. Явления аллергизации столь значительны, что сказываются на качестве современной жизни. Об аллергии ставят вопрос как о социально-экономической проблеме. По данным академика АДУ, этим заболеванием страдает около 10% населения планеты. Считают, что аллергия – следствие интенсивной иммунизации, результат использования химических соединений в сельском хозяйстве, медицине, других областях. По данным Лопатина, 70% всех патологических состояний, вызванных лекарственными препаратами, имеют аллергическое происхождение. Практически у всех врачей нет такого препарата, на который бы не было отмечено аллергических реакций. Более того, даже противоаллергические лекарства, часто спасающие пациентов от проявления этого недуга, сами также могут вызвать аллергию. Академик Билибин считал, что все беды химиотерапии проистекают от фрагментарности мышления врача. Лечение по Билибину Это вторжение врача в природу. Такая акция требует тонкого понимания, чувства гармонии, ответственности за целенаправленность действия. Необходима культура лечения. Изобилие препаратов породило противоречивость, разнонаправленность лечебных взглядов. А ведь понятие лечения входит в понятие мастерства. В ходе проведенного исследования выяснилось, что из 100% назначенных химиопрепаратов целесообразными признано 13% сомнительными – 22%, нецелесообразными – 65%. Особенно не устраивает путь медикаментозной терапии натуропатов, которые утверждают, что есть только 9 врачей – солнце, чистый воздух, вода, естественное хорошее питание, голодание, физические упражнения, отдых, хорошая осанка, правильная организация психики. Еще в Древней Греции иронизировали над лекарственной терапией. Больному человеку суждено одно из двух – либо умереть, либо выздороветь. Если ему суждено умереть, то лекарства для него бесполезны. Если ему суждено выздороветь, то лекарства ему не нужны. Следовательно, больному лекарства либо не нужны, либо бесполезны. Натуропаты пытались в противовес химиофармакоиндустрии противопоставить добытый тысячелетиями опыт народной медицины. Но большинство прогрессирующих в настоящее время болезней просто невозможно лечить травами ввиду их мягкого, очень медленного проявления – то есть больной просто может не дожить до благоприятного исхода. Кроме того, неразумное использование лекарственных трав может превратить каталог Всемирной Организации Здравоохранения ВОЗ в разновидность Красной Книги. Опустошения, производимые сборщиками трав, временами перевешивают приносимую ими пользу. Многие лекарственные травы уже сегодня находятся на грани исчезновения. Травы – одно из главных составных народной медицины, Поиск нового невозможен без освоения громадных залежей старого, без накопленного в веках потенциала. Академик Казначеев писал по этому поводу. Самое главное, что гигантский исторический опыт, накопленный человеком в этом аспекте, теряется и исчезает безвозвратно. Такая потеря информации может быть сравнима лишь с исчезновением некоторых животных и растительных видов на Земле. Современная научная медицина основана на принципиально иных предпосылках и ни в коей мере не восполняет этой потери. Больше того, многие синтетические препараты, несомненно снимая те или иные компоненты заболеваний, остаются слишком искусственными и своим отрицательным действием на организм в конечном счете приносят человеку значительный вред. Несомненный факт, лишних знаний не бывает. Безумство отбрасывать опыт накопленной веками только потому, что научная медицина крепко стоит на ногах, и ее громкие успехи затмевают тихий глаз ее прародителей. Недавно ВОЗ обратилась с призывом ко всем прогрессивным странам мира оказать содействие в возрождении и развитии народной медицины. В этом призыве рекомендовалось не считать народную медицину практикой, отживающей свой век, и при научном изучении ее населения не ограничиваться перепроверкой ее лекарственного потенциала а сосредоточить внимание на более широком круге ее возможностей.